Эва получила сообщение от Ишу как раз в тот момент, когда заканчивала отирать от крови пол в спальне Жанаины. «Ради матери! Поезжай сейчас с Агуном!» Гласила СМС. Эва ахнула, отбросила тряпку и, сжимая телефон в мокрой ладони через три ступеньки, помчалась вниз по лестнице. Она едва успела. Джип Агуна уже рокотал, готовясь тронуться с места. Эва, подбежав, прыгнула на переднее сиденье. В чем дело, малышка? удивленно спросил Агун. Что-то случилось? Да, нет, можно, можно, я поеду с тобой. Куда? внимательно глядя на нее, спросил старший брат. Туда, куда ты едешь? Можно, пожалуйста, я не буду тебе мешать. Некоторое время Агун молчал, глядя на бегущие по ветровому стеклу капли. «Но тебе нечего там делать, винье, наконец, сказал он. Это мужские дела. Я еду на бабушкину ферму, туда Шангу отвезет шоссе. Какое-то время ему нужно будет там пересидеть. Ишу тоже лучше, пока по городу не болтаться, вот и все, ничего интересного. Зачем тебе зря мотаться туда-сюда? Лучше отдохни, здесь у тебя все-таки каникулы. Могу подбросить тебя к Маре и Абалу? Нет, я поеду с тобой, упрямо сказала Эва. Агун пожал плечами, подумал с минуту, взглянул на часы и нехотя кивнул тогда пять минут на сборы. На старую ферму они умудрились приехать первыми. Красный Тойоты еще не было, дом стоял закрытым. Эва забрала у брата ключи, сама отперла старую, обитую желтой фанерой дверь, ведущую с террасы в дом. И побежала по темным комнатам, одни за другими поднимая скрипучие жалюзи и радостно отмечая, что здесь все по-прежнему на своих местах. Старая кровать размером с вертолетную площадку, зеленое индейское покрывало, москитная сетка на двери, полка с книгами, ящик со старыми игрушками, фотографии в рамках из ракушек, кофейник с отбитым носиком, статуэтки святых. Дом казался жилым и теплым. На мебели не было пыли, в горшках росли цветы, в спальне тикали заведенные часы. Эва знала, что это забота друга бабушки Дона Асаина и сердце ее наполнилось горячей благодарностью. Она долго стояла перед большой статуэткой Еманжи в голубом платье с вуалью из мелкого жемчуга на лице. Сколько Эва помнила себя, Еманжа жила тут, на бабушкином ночном столике, а перед ней на синем блюдце всегда лежало печенье и стоял стакан чистой воды. Точно так же было и сейчас. Печенье даже не успело зачерстветь». Эва провела пальцами по платье матери всех вод. «Адойя, звезда моря, не оставь своих детей, не оставь моих братьев». Смуглое красивое лицо Ариша улыбалось, как живое. «Казалось, Яманжа вот-вот ответит Эве, но вместо этого со двора послышался плеск воды и мокрый виск шин. Взглянув в окно, Эва увидела красную крышу Тойоты Янса и кинулась из комнаты». Вылетев на крыльцо, она тут же оказалась в объятиях Агуна. «Малышка, вернись в дом!» — ровно посоветовал он, и, взглянув через его плечо, Эва сразу же увидела Эшу. Тот сидел наверху старой лестницы, прислоненной к стене дома, и держался за ее перекладину так, словно боялся свалиться. А внизу, друг против друга, ощетинившись как два уличных кабеля, стояли Шанго и Ашоси. В руке Ашоси тускло блестело лезвие. Агун, упавшим голосом спросила Эва. «Что случилось?» Старший брат молчал. Искосив глаза, Эва увидела Янса. Мулатка стояла у ворот, заложив руки за спину. По ее кофейному лицу бежали капли дождя. Полуприкрытые глаза смотрели в сторону почти равнодушно. Шанго заметил лезвие, усмехнулся. Медленно вытянул из-за ремня свой глок и И бросил его на землю. Вытащил из кармана в складной нож, бритву, кастет. Отправил их вслед за пистолетом. И внезапным, страшным и стремительным ударом сбил брата на землю. Нож Ашоси отлетел в сторону, ударился о стену дома и утонул в мутной лужи. Как во сне, Эва подумала, что ей самой от такого удара моментально пришел бы конец. Но Ашоси вскочил сразу же, Перекатился, отбил следующий удар и, не дав Шанго прикрыться, обрушил на него ураган Компасу. Молодец! Чуть слышно сказала Янса, Агун, не глядя, кивнул. Компасу Миалуя ди Компасу. Полумесяц. Мощное круговое движение прямой ноги с опорой на руку. Шанго и Ашоси. Дрались без единого слова. Перед оцепеневшей от ужаса Эвой мелькали то грязные дреды, то мокрая красная футболка, то такая же мокрая зеленая майка, то оскаленные зубы, то пряжка ремня. Это была уличная капаира, без правил, без пощады, без игры. Невозможно было не встрять между бойцами, не остановить их. А потом Шанго, подняв фонтан грязных брызг, взлетел в воздух сокрушительной армадой из Белошосси с ног, и, усевшись на него верхом, принялся наносить удар за ударом, рыча при этом на весь двор. «Я тебе отдал, мою, Янса, а ты...» Осознав, наконец, что у нее на глазах происходит братоубийство, Эва набрала в себя побольше воздуху и завопила так, что вздрогнул даже Агун. Шанго замер, нехотя опустил кулак, повернул голову. Все послышался спокойный голос Янса. Подойдя к Шанго, она тронула его за плечо. «Хватит, ты его убьешь. Разве вопрос того стоит?» «А, кстати, в чем дело, Шанго?» невозмутимо спросил Агун. Шанго вместо ответа покосился на Янса. Наклонившись к Ашосе, сквозь зубы спросил. «Сказать ей, брат? Сказать им всем, а?» «Не надо, я знаю». Устала поморщилась Янса. «Оставь его в покое». «Ну, как прикажешь, девочка моя», — без улыбки сказал Шанго. Размахнувшись, отвесил Ашоси последнюю затрещину. Поднялся на ноги, вытер свой огромный кулак о стену, оставив на ней кровавую полосу, и сплюнул. Плевок шлепнулся на землю в сантиметре от лица Ашоси. Тот не пошевелился. Шанго молча собрал с земли свой арсенал, не глядя рассовал его по карманам и, не оборачиваясь, ушел в дом. «Хоть бы отмылся бандит», — пробормотала ему вслед Янса. Ответом ей был яростный хлопок в входной двери. Некоторое время Мулатка стояла, не двигаясь. Затем, ни на кого не глядя, быстро, почти бегом пошла к своей машине. Через мгновение Тойота, взвизгнув покрышками, рванула прочь. Ашоси тем временем, поднявшись на четвереньки, силился встать. Агун подошел к брату, протянул руку. Тот шарахнулся в сторону. Ты что, сдурел? ровным голосом спросил Агун. Вставай, не пугай сестру. Идем в дом, потолкуем. Ашоси, замотав головой, прижался к стене, умоляюще оглянулся на Эву. Агун, пожалуйста, не надо, умирая от страха, просила она. «Посмотри, как ему досталось!» «Эвинья, я разберусь!» Бесстрастно пообещал старший брат. «Ты встанешь, засранец! Или тебя тащить за штаны?» Ашоси, шатаясь, поднялся. Не поднимая глаз, стянул и скомкал потерявшую всякий вид майку и, швырнув ее в лужу под стеной, пошел в дом вслед за агуном. Эва осталась на залитом дождем дворе. От страха Противно сосало в горле и хотелось разреветься. С лестницы на нее молча смотрел Ишу. «Когда ты успел позвонить сестре?» — спросил Агун, закрыв за собой дверь. «Я только сейчас понял, зачем она за мной увязалась». Я не звонил. А Ашоси сидел на расшатанной табуретке у стены, глядя на то, как с его штанов капает на пол вода. «Я даже не знал, что его в бои». «Да у меня же и телефона нет». Агон усмехнулся. Поискав шкафу, вытащил большое полотенце, через всю комнату бросил его брату. Ашоси, посмотрев на свои руки, осторожно положил полотенце на кровать. «Только пачкать». «Как знаешь». Огон вытащил сигареты, закурил. Подойдя к окну, взглянул на двор. «Надо сказать о винье». Пусть прекратит этот дождь. у Осаина табак заливает. «Вы бы хоть предупредили?» В спину ему сказала Шосси. Вся галера в камере чуть не обоссалась от страха. Мы с Тубарао играли в покер. Мне как раз пошло, и... Вдруг дрожит стена. Еще раз, еще. С потолка штукатурка падает. По стене трещины. Мы думали землетрясение. Парни дубасят в дверь, орут, чтобы открыли. Нифига. У одного деда из Алагоаса сердце схватило. Он помолчал. Зря Шангу это сделал. Зачем ты ему разрешил? Попробуй ему не разреши. Но ведь это бесполезно. Криво улыбнулся Ашоси. Из его разбитой губы по подбородку побежала струйка крови. Он неловко вытер ее запястьем. — Меня заберут снова, еще и навесят побег. — Заберут? — пожал плечами Агун. За что? Свидетелей нет, протоколов нет, доказательств нет, наркоты нет, сгорело все. Эшу поработал лично, полицейские не идиоты. Им и без тебя теперь будет чем заняться. У них тубараопрето приспокойно ушел вниз по холму, а они его два месяца ловили по всему штату. А молчал. огон искоса поглядывая на него, проворчал. Не предупредили его подумать только. «Ты почему на свиданку не согласился, дурья башка?» «На свиданку? С тобой?» Нервно усмехнулся Ашоси. Руки его дрожали, и он безуспешно старался сжать их между коленями. «После того, как меня взяли с Ширевом, и что от меня осталось бы после той свиданки, полковник?» «Да брось ты!» Буднично отозвался Агун. «Чтобы ты принес наркоту в дом матери, может, кто другой поверит в это, но не я». С минуту Ашоси расширенными глазами смотрел на брата. Затем судорожно сглотнул. Отвернулся к стене. Черт, черт, Агон, Я подумать не мог. Дай сигарету в конце концов!» Вдруг заорал он. «Столько дней сидел без них! Чуть не сдох!» Агон слегка хлопнул брата по спине. Протянул пачку. Дождавшись, пока Ашоси раскурит сигарету и жадно затянется, сказал. «Я не лезу в твои дела». Но лучше бы ты рассказал, что за враги у тебя появились. Я не знаю. Невнятно пробормотала Шоссе. Перепачканная кровью сигарета прыгала в его разбитых губах. Огун я правда не знаю, клянусь. Меня взяли прямо на пляже, я был пьян. И сначала никак не мог поверить. Наркота, на кармане. Сто лет ничего такого не было, клянусь тебе. А мне говорят, что нашли и у матери тоже. Я ничего не понял, я не знаю, кто мог... — Я думал, это Шанго, больше некому. — Шанго бы такого никогда не сделал, — задумчиво возразил Агун. — Но я так и не услышал, за что он чистил тебе морду. Ашоси отвернулся. Агун ждал. Слышно было, как тикают часы на стене. Наконец Ашоси, глядя в пол, хрипло произнес три слова. Агун присвистнул, поднял брови, усмехнувшись, спросил. «Ну, и как?» Ашоси помотал головой. «Я не знаю, я почти ничего не помню. Наверное, ничего особенного. Да я же был пьян, как свинья, а Ашун... Она пришла ко мне сама и...» «Ашун? Сама?» Недоверчиво сощурился Агун. «К тебе? Ашоси! Повернись сюда, черт возьми! Подними голову, смотри на меня, хватит врать!» «Я не вру!» Взорвался Ашоси. Все было так. Я был пьян, мотался по городу, не знал, куда пойти, и пришел на пляж. И она пришла туда тоже. Но Ашун пропала несколько дней назад. Агун снова умолк, что-то озабоченно прикидывая. Ее все искали, а она пришла к тебе? С чего она вообще тебе дала, дорогой мой? Три года ей никто, кроме Шанго, не был нужен. Ашун взяла с меня слово. Глухо отозвался Ашоси что когда она позовет, я приду. Да на кой черт я ей сдался? Разве Шанго не мог ей помочь? Он бы для своей красотки всю боию перевернул кверху дном. Получается, не мог. Огрызнулся о Шанго два месяца не появлялся у нее. Сам не звонил, телефон не брал, Аж он места себе не находила. По-моему, с ней первый раз в жизни так мужик обошелся. А потом что-то стряслось, и ей понадобилась помощь, и она попросила меня. И заплатила вперёд. Подытожил лагун. «Да, знаешь, Шанго мог тебя и впрямь пристрелить за такое. Ты очень дешево отделался, как я вижу». «Сукин сын!» Выругался вдруг о Шоссе. «Сукин сын! Он получил то, что заслужил, вот и все. Поэтому и не убил меня. У него самого рыло в пуху». «Стоит мне отвернуться, как он уже лапает Янса. И что? Я должен был на это спокойно смотреть? Или сразу застрелиться? Или застрелить ее? Агун посмотрел на него с невероятным изумлением. Наморщив лоб, переспросил. «Шанго переспал с Янса?» «Они тискались в нашем фургоне. И если бы я зашел на минуту позже...» А Шоссе треснул кулаком по столу так, что тот с треском зашатался. Пачка сигарет соскользнула с его края. Агун поймал сигареты почти у пола. Внимательно разглядывая черный зигзаг на этикетке, сказал: А вот сейчас не в мне ни словом, брат, и хорошо подумай, прежде чем отвечать. Ты своими глазами видел, как сержант тискалась шанго по-настоящему. Голос Агуна был негромким, но, взглянув в его лицо, Шосси отпрянул к стене. «Отвечай!» — загремел Агун, с размаху швырнув сигареты на стол. «Он хватал ее за сиськи, держал за задницу, они целовались? Янца была раздета, ты это видел? Видел твою мать, видел или нет?» Он с размаху ударил кулаком по стене рядом с головой брата. Стена затрещала, а Шосси грохнулся на пол, вместе с табуреткой и заорал. «Нет, нет! Они стояли рядом, просто стояли рядом, больше ничего!» Снова наступила тишина. «Я был пьян». С трудом выговорила Шоссе, приподнимаясь на локте. Его трясло. «Пьяные, злой, как собака. И Ашун пришла ко мне сама. Я что?» «Должен был отказаться? Ты бы отказался. Только не говори мне, что никогда не хотел Ашун». «Ты мужчина или нет?» С отвращением спросил Агун. «Слава богу, тебя хоть кмары с пьяну не понесло. Не хватало еще. Он вдруг умолк на полуслове встретившись глазами с братом. Ашося моргнул, отвел взгляд. Медленно опустил голову, и его мокрые дреды упали на пол. Агун закрыл глаза». Глубоко всей грудью вздохнул. Смял в кулаке свой окурок так, что искры и горячий пепел посыпались сквозь пальцы на пол. Ашоси молча зажмурился, но старший брат лишь резким движением взял со стола свои сигареты и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Прикрыв за собой дверь, Агун сразу же наткнулся на взволнованную Эву. Усмехнулся. Сестра даже не пыталась скрыть, что подслушивала. «Что? Мы сильно орали, ты испугалась, малышка?» «Ничего страшного, я уезжаю сейчас». «Уезжаешь? Куда?» — сполошилась Эва. «Агун, что я смогу тут с ними сделать, если...» «А ничего не надо делать», — спокойно отозвался брат. «Никто никуда не денется». «Но разве можно сейчас Шанго и Ашоси оставлять в одном доме?» Шанго же убьет его, я все слышала, я знаю, что натворила Шосси. «Эвинья, если Шанго хочет убить, он убивает, пояснил Агун. Не забудь, он мог прикончить Ашоси прямо во дворе тюрьмы. Так что не бойся, ничего больше не будет. Кроме того, тут остается Ишу. Растерянная Эва молчала. Агун, хмурясь, прошелся вдоль стены. Медленно, словно нехотя сказал. Да, вот еще что. А может понадобиться твоя Аше, он на нуле. Ты ведь с ним поделишься, малышка? Конечно, но а у меня важное дело в бои. Иагун, подбрасывая на ладони ключи от джипа, пошел к калитке. Эва вздохнула и отправилась в кухню. После долгих поисков ей удалось найти огромную пачку черной фасоли, луковицу, полбутылки днд. Замороженное мясо, пакет тапиоки, невскрытую банку кокосового молока и шесть сморщенных клубней батата. Вскоре на плите шипело масло, а Эва, пыхтя от натуги, старалась разделить ножом мёрзлые куски говядины. С этим ей помог появившийся Ишу. Он был в отвратительном настроении, но без спора согласился порезать лук. Сделал это на удивление ловко и молча курил, сидя на подоконнике ногами наружу, Все время, пока сестра возилась у плиты. Готовить Эва почти не умела, но несколько раз на каникулах ей приходилось помогать старшей сестре, и она была уверена, что уж состряпать обычную фижуаду она как-нибудь сможет. Помешивая в кастрюле фасоль, Эва вспоминала сентенцию оба о том, что голодный мужчина вообще не соображает, что он ест до пятнадцатой ложки. Может, прям так оно и есть? Как знать». Но не хватало еще перетравить родных братьев. Фейжуада дошла, когда в окне, запутавшись в ветвях петангиер, повисла луна, а из сада, перекрывая стрекот цикад, жалобно запела жаба. Взглянув на часы, Эва с ужасом убедилась, что уже час ночи. "Шикарно", одобрила Шу, бодро запуская ложку в булькающее варево. "Это все мне одному, да? Ты с ума сошел? рассердилась Эва. Вон из кастрюли сейчас же. Парни тоже еще не ели. Шангос канистрей кашас и захлопнулся наверху. доложил Желошу. Напился и храпит. Это до утра. А Шоси тоже спит. Не знаю. Эшу сунул в рот разваренную фасоль. Он даже отлить не выходил. Сходи за ним, пусть спустится поесть. Не спустится. Уверенно сказал Эшуш. «Так что отдавай все мне и... Ну что ты делаешь, Ивинья, зачем?» Эва, не отвечая, наполняла фижуадой самую большую миску из бабушкиного буфета. «Давай уж прямо в таз для белья», — возмутился Ишу. «Всю кастрюлю вывали ему целиком. За какие такие заслуги? Где справедливость?» Но Эва с дымящейся миской в руках уже шла к лестнице. Эшу ворча догнал сестру и засунул ей за бретельку платья начатую пачку сигарет. Пьяным храпом Шанго, разносящимся по верхней галерее, можно было валить дождевой лес. Эва на цыпочках пробралась мимо запертой двери. Оказавшись возле бабушкиной спальни в конце коридора, тихо позвала. — Ашоси! Ашоси! — тишина. Помедлив, Эва пальцем босой ноги открыла дверь и вошла внутрь. В спальне было темно. По полу тянулся лунный луч. «Ну, в чем дело?» А Шоссе лежал поперек огромной кровати, закинув руки за голову. Его дреды разметались по покрывалу, как щупальца спрута. «Я вообще-то сплю уже». «Я приготовила поесть». Эва прошла по серебристой дорожке к кровати. Все горячее, и вот тут сигареты». «Давай». Старушка-кровать жалобно взвизгнула, когда Ашоси подскочил на ней. «Матерь Божья, Винья, давай!» Эва чуть не рассмеялась, когда брат со стоном выхватил у нее из рук пачку бакана. Вспыхнул огонек. Раздался глубокий счастливый вздох. «Не мог сам спуститься? Надо было мучиться, да?» Грустно спросила Эва, присаживаясь на край кровати и глядя на то, как Ашоси с упоением дымит сигаретой. Сделав еще пару торопливых затяжек и пристроив окурок между своими непросохшими дредами, он набросился на фейжуаду. Некоторое время из темноты доносились звуки, напоминающие Эве пиршество семьи броненосцев на городской помойке. «Святая дева, малышка, когда ты так научилась? Вот не хочу обижать оба, но у тебя в сто раз лучше». Через пять минут с фейжуадой было покончено. И в потемках снова зажглась сигарета. Красный огонек осветил страшные, распухшие садины на лице Ашоси. Эва невольно передернула плечами, робко предложила. Может быть, все-таки спустимся. Я хоть промою. Фигня, пройдет. Как ты себя чувствуешь? Как последнее дерьмо. Буркнула Ашоси. И молчал, прислонившись спиной к стене и смоля одну сигарету за другой, пока луна не ушла из окна. Внизу, в кухне, часы пробили половину второго. «Ты ляжешь спать?» — осторожно спросила Эва. «Я пойду?» «Посиди еще, малышка», — вдруг попросила Шоссе. «Если тебе не... противно». «Что за глупости ты говоришь?» Эва переместилась к изголовью. А Шоссе выбросил в окно, не докурив последнюю сигарету, снова растянулся на кровати и положил голову сестре на колени. И не задавай мне вопросов. Сквозь зубы почти зло предупредил он. Эва только вздохнула. И молчала, осторожно гладя мокрые дреды брата и его горячий лоб. Температура, кажется, поднялась. А таблетку ни за что не проглотит. И как только тетя справляется с ними всеми, Эва сидела так долго, и в какой-то миг ей даже показалось, что Ашоси уснул. Она уже начала прикидывать, как осторожнее переложить голову брата на постель, когда рядом раздалось чуть слышное «Малышка, ты не могла бы позвонить Маре?» «Два часа ночи», — осторожно напомнила Эва. «Он в это время всегда работает». «Что случилось?» «Молчание». Эва пристально вглядывалась в темноту, но увидеть лица Ашоси не могла, как ни старалась. «Но что же мне ему сказать?» «Скажи, что... ну, что... в общем, что мне... что я прошу прощения». «За что?» «Тишина». «Ашоси». Эва помолчала. «Такие вещи лучше говорить самому». Еще ты будешь меня учить» взорвался он. Кровать свирепо скрипнула, и колени Эвы разом почувствовали невероятное облегчение. Через несколько минут рядом послышалось. «Ладно, ты права, потом. Как-нибудь». Эва вздохнула и вытащила смартфон. Сиреневым квадратиком загорелся экран. «Мара, еще не спишь? Как ваши дела?» «Я на ферме. все хорошо, все живы». И Агун, и Шанго, и Ишу. В новостях? все таки попали? Маре, я хотела бы... Она умолкла на миг, собираясь с духом. Из темноты доносилось напряженное дыхание Ашоси. Маре, Ашоси просит тебя его простить. Да, здесь, рядом со мной. Ему кажется стыдно за то, что он... сделал. Нет, не говорил. Понятия не имею. «Конечно, передам». Эва, улыбнувшись, выключила смартфон. «Что он сказал?» Хмуро спросили из темноты. «Что ты дурак?» Эва положила гаджет на подоконник. «И так оно и есть». Ашоси смущенно поцеловал руку сестры, прижался к ней щекой. Помолчав, спросил. «Что там в новостях? Нас успели снять? Когда?» Мара сказал... Когда вы прыгали с какой-то ограды, представляешь, снимок уже в тарде. Шангосы спины и ты закрываешь локтем лицо, а еще улыбается на всю первую полосу, как кинозвезда. Вот дебил! Из темноты блеснули зубы. Тебе нужна Аше. Эва снова погладила брата по голове. Моя ведь подойдет? Я боялся тебя просить, проворчала Шоссе. и сразу же уточнил. — Ваша смара подходит всем, она лучшая. Но немного, малышка, я того не стою. — Ложись. Эва взяла руку брата, обеспокоенно подумав, что шоссе уже горячий, как песок, на полдневном пляже, и лучше бы все таки отыскать аспирин. Но в голове чуть слышно нарастая зарокотали барабаны, и белорозовый, тёплый сгусток каше, мягко исторгся из сердца, слегка уколов его» и устремился из руки в руку, проникая в почти угасшую, зелено-коричневую, как тропический лес, аше-охотника Ашоси. Барабаны били все громче. Белорозовые лучи растворялись в тусклой зелени, наполняя ее сиянием, разрастаясь и теплее, словно рассвет, проскользнувший в сумеречное сердце джунглей. Ашоси глубоко вздохнул всей грудью, закрыл глаза, слабо улыбнулся. И вскоре спал мертвым сном, уткнувшись грязной головой в колени сестры. Эва вздохнула, понимая, что уйти, не разбудив этого бандита, никак не удастся. Осторожно вытащила из волос Ашоси еще тлеющий окурок, выбросила его в окно. Свободной рукой притянула к себе подушку, пристроила ее к подоконнику, и через минуту спала тоже. Полчаса спустя. По коридору прошлепали босые ноги. Дверь приоткрылась. «Нет, вы видели это?» — проворчал голос Ишу. «А мне что ли не надо?» Тихо скрипнула кровать. Тишина. Еще через час, уже в рассветных сумерках, пол жалобно затрещал под тяжелыми шагами Шанго. Снова отворилась дверь. Пружины кровати завизжали, как резанные, и снова затишье. Здесь, подтвердил черный мальчишка в растянутой майке, когда Агун, оставив машину на мостовой, подошел к сияющей неоном вывеске Бар Эспиранса. Здесь, полковник, уже третий час. Две кайперини, дайкири и четыре кашасы. Без льда и без закуски. Заплатила вперед. Спасибо, Нику. Агун бросил мальчишке ключи от машины. Запаркуй мой джип и последи за ним. Нет проблем, полковник. «Но зачем следить? Вас все знают!» Нику, сверкнув зубами, понесся к джипу. огонь прошел сквозь смеющуюся толпу перед баром, поздоровался за руку с несколькими молодыми людьми, помахал знакомой проститутке и, толкнув стеклянную дверь, шагнул внутрь. В задымленном, переполненном людьми зале гремела самба. Целая толпа скакала на танцполе, Множество людей сновало туда-сюда, размахивая руками, смеясь, крича и болтая. И в этом хмельном столпотворении Агун не сразу разглядел Янса. Та сидела на высоком табурете у стойки. Сигарета в губах мулатки едва отлела. Полуприкрытые глаза, не мигая, смотрели на полный стакан кашасы. Когда Агун подошел и основательно уселся на табурет рядом, Янса не повернула головы. «Мне то же самое!» «Ну-на и занимайся своим делом», — приказал Агун усталой негритянке за стойкой. Та, понимающе усмехнулась и, придвинув новому гостю стакан с кашасой, отошла к другому концу стойки. «В чем дело?» — не поворачиваясь, спросила Янса. «Проблемы дома? Я нужна?» Агун, не отвечая, пригубил кашасу. Некоторое время они сидели молча. Затем Янса, поморщившись, Выплюнула погасшую сигарету. — Позвольте обратиться с просьбой, полковник. — Слушаю, сержант. — Заберите меня в Рио, к себе. Агун молчал. За его спиной самба сменилась румбой. Толпа на танцполе рассыпалась. Несколько пар закачались под медленную тягучую мелодию. — Девочка, но ведь в боппе не берут, женщин, — мягко напомнил Агун. Не возьму даже тебя с твоим послужным списком. Если бы это зависело от меня, ты бы там командовала подразделением уже завтра. Но сама понимаешь, хочешь, определю тебя в охрану президента. Янса покачала головой. Ожесточённо сказала. Тогда я хочу назад в Планалта, в ваш мотострелковый. Вы сможете мне это устроить? — Сержант, тебе не нужна моя рекомендация, — усмехнулся Агун. «Но, может, не стоит торопиться?» «Это надо было сделать год назад. Я сваляла дурака, оставшись в Баии». Снова тишина. Янса, не поднимая взгляда от липкой стойки, тянула ко шасу. вертел в огромных пальцах свой стакан, поглядывал по сторонам. «Как дела в твоей школе?» «А, так себе. Вечно не хватает денег. С этими налогами, будь они прокляты» еще бы. Ты берешь пацанов с холмов и возишься с ними бесплатно. Откуда же взяться деньгам?» «Пусть лучше занимается у меня капоэйрой, чем толкают маконью в порту». «Ну, и куда ты собралась из бои? Что будет со всей этой шпаной без тебя, кстати, сержант?» Агун помолчал, разглядывая на свет Кашасу. «Ты мне нужна по делу. Две головы лучше, чем одна». Мулатка повернулась к нему, и Агун невольно восхитился. Глаза Янса смотрели остро, внимательно и сосредоточенно. О том, что она вдребезгипьяна, можно было понять только по шести пустым стаканам на стойке. «Слушаю вас, полковник. Посмотри на расклад. Пару месяцев назад Шанго, скажем так, уходит в штопор. А Шун нервничает, ищет его, не находит». Янса презрительно краем губ усмехнулась. Агун не спеша продолжал. «Неделю назад Ашун исчезает из Баии. Никто не знает, где она даже Ишу». «Ишу всегда всем врет», — напомнила Янса. «Возможно, он на самом деле в курсе». Агун молча кивнул. Янса, подумав, сказала. «Ашун приходила ко мне в школу и умоляла пропустить ее в мир игунов». «Клялась, что кто-то оттуда зовет ее. я отказалась. После этого мы больше не виделись». Смотрим дальше. Огун запустил по стойке свой пустой стакан и жестом попросил Нуну повторить. «Наша винья в Сан-Паулу выставляет на продажу святых, которых тут же раскупают, причем Ашоси и Шанго покупает Дона Нана Карейра. Как только Ивинья об этом узнает, она пытается спасти остальных». «Ей удается самой выручить Агуна и Ишу. Как видишь, со мной ничего и не случилось. Но когда она просит Ишу забрать из дома матери Шанго и Ашоси, Нана Буруку успевает...» «Наложить заклятие», — медленно закончила Янса. И Ишу чуть не отправляется на тот свет. «В точку, сержант». А перед этим Нана ослепляет Шанго и связывает Ашоси. И Ашоси попадает в тюрьму Ашанго... «Ну, не мне тебе рассказывать. Наш Шангой с ясной головой умеет всех повеселить, а уж когда за него берется Нана...» Янса молча кивнула. Лишь на мгновение в ее глазах мелькнула горечь. Но она сразу же деловито спросила. «Зачем Нана это все?" «Вот и я хотел бы знать». Агун одним глотком допил кашасу, поморщился, когда из динамика над ним снова ударила стрекочущая самба — и негромко спросил. «Ты, я вижу, в курсе, за что Шанго сегодня отделала Шосси». Лицо Янса окаменело. «Но кто тебе рассказал? Ни один из них не мог». «Мне позвонила. Представьте, на набуруку", С кривой усмешкой выговорила Янса. «Сразу после того, как мы выехали из Баракиньи». Агун кивнул. Казалось, его это ничуть не удивило. «Смотри дальше, сержант». «Ашоси ссорится с тобой, напивается, позволяет себе лишнее с женой Шанго. Сразу же после этого его арестовывают. А Ашун исчезает. Возникает вопрос. Кто рассказал Шанго обо всем этом? Кто? А главное, зачем?» Муладка, не глядя, попыталась взять со стойки свой стакан, промахнулась. И Кашаса выплеснулась на пол. Ни Янса, ни Агун не обратили на это внимания. Негритянка за стойкой окинула взглядом их лица, покачала головой и молча наполнила стакан Янса снова. Нана, наконец пробормотала Янса, хватаясь за кашасу. Только она могла. А Шоси никому бы не сказал. А Шун тем более. Она, конечно, шлюха и мозгов у нее нет, но... Но она любит Шанго. Она не захотела бы его терять из-за всякого дер. из-за мужика, который ей не нужен. Агун одобрительно кивнул. Ашун хотела, чтобы Ашоси помог ей в чем-то, в том, в чем должен был помочь Шанго, но Шанго не было, и наша красавица, знать, не знала, где его искать. Святая дева, как мне это знакомо, пробормотала Янса. Осталось выяснить три пункта: куда пропала Ашун, что она хотела от Ашоси и чем все это мешает Нанабуруку. Агун помолчал задумавшись. Затем, в полголоса, глядя на водку в своем стакане, сказал. «Сержант, это, конечно же, не мое дело, и решать только тебе. Но Ашоси просто сделал глупость, большую глупость по пьяному делу. Все мы их иногда делаем, не так ли?» «Вы защищаете своего брата, полковник?» хмыкнула Янса. «Это делает вам честь». «Дура», — грубовато отозвался Агун. «Шанго тоже мой брат. Вспомни, я сказал хоть слово в его защиту, когда ты его бросила». «Как же я хочу его убить!» пробормотала Янса, зажмурившись. «Вы слышали, что он говорил?» «Я тебе отдал мою Янса!» «Как же я хочу его прикончить!» «Раз и навсегда!» Агун молчал. Янса, разом втянув в себя полстакана кашасы, длинно и грязно выругалась. А «Ашоси виноват, не спорю», — чуть погодя сказал Агун. «Но он не предавал тебя. Ты бы никогда ничего не узнала, если бы не эта тварь Нана. Ей нужно было, чтобы мы перегрызлись между собой и не мешали ей. Как всегда. Подумай об этом. Подумай, как следует, сержант, и... Набей Ашоси хорошенько морду, как ты умеешь. Это он точно заслужил». «Вы меня учили, что личный состав не может быть наказан дважды». Медленно выговорила Янса. А Шанго все сделал сегодня лучше меня. Всегда хотел спросить. Агун пристально разглядывал остатки кашасы в своем стакане. Что находят женщины в моем брате Шанго? Вы не поверите, сколько лет я сама спрашиваю себя об этом. Без улыбки отозвалась Янса. Агун искоса взглянул на ее бесстрастный профиль, помолчал. «Может быть. Тебе не стоит пока возвращаться в войска. Я ни на чем не настаиваю, сержант, это твоя жизнь. Но подумай, все равно нам нужно как-то вытаскивать из этого дерьма и Ашоси, и Ашун». «Кроме вас, полковник, с Нана никто не справится». Сквозь зубы выговорила Янса, роняя голову на кулаки. «Только Агуна она боится. Возьмите это дело под свой контроль, и я впущу вас к Агунам». Агун внимательно посмотрел на нее, кивнул и жестом попросил еще кашасы. Под утро в умирающих сумерках, когда розовая луна уже бледнела над холмами, черный джип ворча прополз по пустой улице мимо голубой церкви и аккуратно запарковался у ресторанчика Агуо Селенсиоса. Заведение давно опустело, жалюзи на окнах были опущены, но оба сидела на табуретке у входа кутаясь, как в накидку, в старое пляжное Парео. Увидев джип, она встала. Отложив Парео, проследила за тем, как огонь выбирается из-за руля, обходит машину и осторожно поднимает с заднего сиденья бесчувственную Янса. Держа мулатку на руках, он повернулся к оба и доложил. «Мы с сержантом немного посидели в баре и... вот». «Немного?» — пробормотала оба, широко открывая дверь. Смотри, не урони ее, неси в спальню. Агун со своей ношей прошел в дом. Его слегка покачивало, но он без помех донес Янса до спальни и бережно выгрузил ее на кровать. Ей просто нужно выспаться, и все пройдет. Оба вздыхая, водрузила на подоконник огромную бутыль воды, банку лаймового сока, три жестянки пива и таблетки. Вытащила из шкафа плед и осторожно прикрыла Янса, подумав, принесла еще красное пластиковое ведро и поставила его у изголовья. Агун, стоя у дверей и почти касаясь головой притолоки, одобрительно наблюдал за ее действиями. «Сержант никогда не плачет», — негромко сказал он, глядя на то, как оба опускают жалюзи и комната погружается в полумрак. «По крайней мере, я не видел. Наверное, это вредно для женщины». «Это и для мужчины вредно. Идем. «Завтра я пригляжу за ней». Оба уже спускались по лестнице. «Слава богу, туристы появятся только к вечеру». Они стояли на пороге дома, глядя на пустую улицу, на церкви в уже наливавшемся голубизной небе, по которому бесшумно чертили чайки. Со стороны моря прилетел сырой ветер. Со старого мангового дерева мягко упали один за другим два плода. Черепичные крыши города всех святых тронул рассвет». Почему ты не переведешься в Баию? – тихо спросила Оба, прижимаясь к широкой и жесткой, как бетонная плита, груди Агуна. При тебе всегда все спокойно, всегда и все. В Баию? Невесело усмехнулся он. Гонять по холмам банду собственного брата? Оба молча вздохнула. Тяжелая рука легла на ее плечи. Малышка, ты же все понимаешь, что я могу сделать. Обними меня. Просто обними, пока ты еще здесь. Эва проснулась на рассвете с четким ощущением того, что на ней лежит рельсовый каток. Пошевелиться было невозможно. Ныла каждая косточка, голова разламывалась, в глазах плавал туман. Пахло кошмарным перегаром, табаком, прелой землей и почему-то мокрой собачьей шерстью. Осознав, что долго она так не протянет, Эва с огромным усилием разлепила глаза. Она лежала на спине поперек изголовья бабушкиной кровати с подушкой под поясницей. В бок больно впивалась пустая пачка из-под сигарет. На плече у Эвы почти расплющив ключицу и часть ребер покоилась тяжеленная как чугунная гиря голова шанго. На животе лежала голова эшу. В колене уткнулся ашоси, и именно от его не дред. Отчаянно воняло псиной. Все трое храпели, как першероны. Кровать тряслась. С подоконника на Эву заинтересованно смотрел юный туканчик с огромным желтым клювом. «Мне конец», — сдавленно сообщила ему Эва. Птенец сочувственно мигнул, кулем завалился на бок, увлекаемый собственным клювом, негодующе вскочил на лапы и по плети плюща ловко полез на крышу. Освобождение заняло довольно долгое время. Труднее всего, Эви оказалось спихнуть с груди голову Шанго. Это было все равно, что толкать полуторатонный грузовик. Подождав, пока перед глазами перестанут плавать прозрачные мушки, Эва как можно осторожнее избавилась от Эшу и сразу стало легче дышать. Переложить на подушку голову Ашоси и вовсе оказалось пустяком. Эшом мгновенно разметался по кровати морской звездой, чуть не сбросив на пол старшего брата. Шанго недовольно заворчал во сне, ткнул кулаком, попав в ашоси. Тот, не открывая глаз, отбрыкнулся пяткой и спальню опять заполнил безмятежный тройной храп. Судорожно цепляясь за перила, Эва поплюлась вниз. Плохо было так, что она всерьез боялась упасть в обморок и пересчитать головой все ступеньки. Знакомая лестница дрожала и качалась под ногами. Каким-то чудом Эва дотащила себя до кухни, и у нее уже не было сил удивиться, когда она увидела сидящую за столом ашун. Та была в своем обычном желтом платье, почему-то мокром насквозь, хотя стояло солнечное утро, и о вчерашнем дожде напоминали только искрящиеся капли на листьях деревьев. Волосы ашун, небрежно закрученные в узел, тоже были мокрыми, в них запутались веточки и листья. На груди ее блестело перламутровое ожерелье, Радуга в пастях змей. «Привет», — пробормотала Эва. Ашон взглянула на нее и прыжком вскочила из-за стола. «Что стряслось, Эвинья, ты с ума сошла? Куда ушла вся твоя Аше, что ты с ней сделала? Они что, все разом к тебе присосались?» Эва, не ответив, рухнула на стул и уронила голову на столешницу. Бормоча проклятие в адрес бесстыжих живодеров и эгоистов, которым не жаль даже собственной сестры, Ашон обижала стол и схватила руки подруги. «Сейчас моя тебе подойдет в самый раз бери. Ну, бери же, радость моя. Напрягись немного, откройся, и пойдет само. Эвин, я прошу тебя, давай. А потом я переубиваю их всех». Горячий, как полуденное солнце, золотой шар ворвался в грудь Эвы, и мгновенно, Разлился по крови. шум напряженно сдвинув брови и закусив губу, волну за волной отдавала свою сверкающую желтую, бурлящую и сладкую как шампанское аше. Эва чувствовала, как с нее сваливается чугунная тяжесть, как легче становится дышать, как утихает ноющая боль в суставах. Через несколько минут она глубоко вздохнула всей грудью, улыбнулась, откинула с лица волосы и хрипло сказала: спасибо Ашуненья. никогда больше так не делай плюхаясь на стул сердито отозвалась подруга слышишь никогда парни что сошли с ума или напились до чертей вдвоем они запросто могли тебя угрубить втроем пробормотала эва и ашун схватилась за голову когда иссяк поток ее ругательств из которых Сукины, дети и скоты неблагодарные были самыми пристойными. Эва шепотом вступилась за братьев. Может быть, они не знали? Не знали? заголосила Ашун. Не знали? Все они знали. Просто когда еще удастся вот так? У пиявки! Воспользовались, что ты набитая дура. Такая Аше, как у тебя, самое лучшее, что может быть. Никакой маконии не надо и никакого секса. Улетаешь в кайф и чувствуешь себя безгрешным ангелом. Но ведь надо же и совести иметь. А эти кровососы в жизни ни о ком кроме себя не думали. И ты их еще будешь покрывать? Вот я ей богу найду огонь и все ему. Не нужно, перебила ее Эва. Объясни лучше, куда ты пропала. Все тебя ищут. Шангос сходит с ума, решил, что ты его бросила. И по делом ему. Разом помрачнев буркнула Ашон. «Когда-нибудь и впрямь брошу». «Зачем, скажи? Зачем нужен мужчина, если в серьезный момент его нет под рукой?» Эва вздохнула. «Почему ты такая мокрая? Откуда ты вернулась? Я могу помочь?» Вместо ответа Ашон стянула с шеи радужное ожерелье и протянула его Эве. «Возьми. Больше оно мне не нужно. А сейчас нам пора. Нам с тобой?» О нет, Ашон грустно улыбнулась и, повернувшись, в полголоса позвала: Ашоси, Океаро!» Она еще не закончила приветствие, а Ашоси уже вошел в кухню, щурясь от солнечного света и обеими руками яростно скребя волосы. На нем не было майки, сползшие на бедра штаны были сплошь покрыты потрескавшейся грязевой коркой, Ссадина на скуле превратилась в чудовищный погрово синяк. Такой же синяк, пересеченный, рваной царапиной, красовался на челюсти. Левого глаза почти не было видно. В перепутанных дредах запросто могла квартировать стая мартышек. «Шанго?» — сразу же спросила Ашун, глядя на изуродованную физиономию Ашоси и слегка меняясь в лице. «Вот горила, совсем без мозгов. Сладкий, мне очень жаль». «Ты поэтому не отзывался столько времени?» «Ты меня звала, и я здесь», — сквозь зубы буркнула Шосси. «Я тебе должен. Покончим с этим поскорей». Ашун без улыбки кивнула и поднялась из-за стола. «Куда вы уходите?» — испугалась Эва. «Ашун, может быть...» «Не может», — ответил вместо Ашун Ашосси. Подойдя к сестре, он притянул ее к себе и виновато поцеловал в лоб. Эвин, я прости ради бога». «Я знать не знал, что эти засранцы тоже к утру подтянутся». И даже не проснулся. «Это вообще-то было опасно. Ты почему нас всех не выкинула к чёртовой матери?» Эва растерянно пожала плечами. «Я тоже не проснулась. Так бы вот и перестреляла!» Мстительно заявила Ашун. «Жаль, времени нет». Ашосси серьезно кивнул, взглянул на сестру. «Наверное, скоро вернёмся». «Что передать нашим?» — машинально спросила Эва. «Куда вы?» Ашоси хмуро улыбнулся. «Дела». Ашун, резко отбросив за спину волосы, шагнула на крыльцо, вскинула руки, вся затрепетав в обрушившемся на нее солнечном свете. Ашося встал ей за спину, обернулся на миг, и Эва успела поймать усталый безрадостный взгляд брата. А через мгновение она уже одна сидела за столом. Перед ней, забрызганная росой, лежало перламутровое ожерелье. К одной из змеек прилип лепесток багрово-красной орхидеи, похожий на вырванный язык. Эва долго задумчиво разглядывала его и подскочила от неожиданности, услышав громоподобный рык. «Ашун! Шлюха!» Шанго стоял в дверном проеме, занимая его целиком. Бедра его были обмотаны красным полотенцем, Солнечный свет бил ему в лицо, и, взглянув в глаза брата, Эва зажмурилась от ужаса. Глупо было спрашивать, откуда Шанго узнал, что Ашун только что была здесь. Ни с чем нельзя было спутать этот свежий запах влажных цветов и речной воды, наполнявший кухню. И мокрое перламутровое ожерелье взлетело в воздух, когда кулак Шанго обрушился на столешницу. «Где эта потаскуха? Где Ашоси? Эвинья, отвечай мне!» Эва не смогла не только ответить, но даже вскрикнуть. Раздался звон, и на голову ей дождем посыпались осколки из разбитого оконного стекла. Свалившись с табуретки, Эва кубарем откатилась под стол, и вовремя. Через мгновение на то место, где она сидела, рухнула посудная полка. Оторванная дверца буфета пронеслась через всю кухню и, выбив оконную раму, свалилась в полисадник. На пол с грохотом полетели кастрюли и сковородки. Тяжеленная чугунная плита времен военной диктатуры совершила балетный пируэт и застыла посреди кухни. Затрещав, обломился карниз с жалюзи. Закачался и застонал холодильник, украшенный огромной вмятиной от ударившего в него кулака. С треском заискрила свороная проводка. Беленная стена пошла паутиной трещин. Соскочила с петли входная дверь. Скорчившись в комок, Эва слушала грохот, звон стекла, рычание и бешеную ругань и молилась лишь об одном — чтобы выдержал спаситель стол. По лестнице прошлепали шаги. Сонный голос Ишу рявкнул. «Твою мать, Шанго, ну всё!» Понимая, что сейчас произойдет, Эва собрала остатки самообладания и героически полезла из-под стола но успела увидеть только злющую физиономию Эшу, стоявшего в дверях кухни. А через мгновение его босая пятка вонзилась в челюсть Шанго. Эва не видела такого даже на Жогас Мундияс. Жогас Мундияс – Ежегодный фестиваль Капаиры в Баие. Каскад Армат следовал один за другим. Эшу превратился в сумасшедшую елу, носящуюся по кухне. Удар, удар, удар. Эшкива. Удар. Негачива. Удар. Ау. Ладонями по битому стеклу. Мартелло. Бенсао. компасу Шанго едва успевал уклоняться, с руганью отступая к порогу, но ни одной атаки ему не позволял сделать этот безумный вихрь. И, наконец, могучая Кишада вынесла Шанго в дверь. Кишада. Удар ногой по верхнему уровню, обычно в челюсть. Эшу вылетел следом и, разразившись феерической нецензурной тирадой, завершил карательную акцию с сокрушительным ударом головой. Шанго рухнул на землю, как подрубленный баньян. Последняя уцелевшая чашка сорвалась с гвоздя над головой Эвы и, жалобно звенькнув, развалилась на пять частей. Эшу не спеша вернулся в дом. Чертыхнувшись, посмотрел на устилавшие осколки и на свои босые ноги. Лизнул залитую кровью ладонь. Заглянув под стол, осторожно спросил: Детка, ты жива? Ну что за скотина, ей богу? Я сейчас через спальню влезу. Вскоре он вновь появился на лестнице в шлепанцах и сердито объявил, что здорово порезал пятку, а у него в субботу должна быть жога на пляже. И вот куда теперь спрашивается. Эва тем временем кое-как выбралась из-под стола и, прислонившись к стене, глотала слезы. Ее колотило, как в лихорадке. В чем дело? Эшу одним прыжком оказался рядом и, взяв в ладони бледное лицо сестры, тревожно заглянул в ее глаза. Он что, съездил тебе? Эви, не отвечай, отвечай, я его убью. Ты упала, порезалась, тебе больно? Нет, нет, нет. Мне не, он не. Просто испугалась. Зубы Эвы стучали барабанной дробью. Пальцы дрожали так что она не могла удержать в них бутыль с водой. Отвинтить крышку и вовсе не удалось, и в конце концов Эшу все взял в свои руки. Сев на стол, он обнял трясущуюся девушку, усадил к себе на колени, крепко прижал ее голову к своему плечу и поднес бутыль. «Давай, понемногу. Глотать можешь, женщина? Давай я тебя лучше кашасы налью». «Что? Нет? Ну, как хочешь». «И дыши, дыши, дыши! Когда я тебя курить научу, наконец? Возись тут с вашими истериками!» Эва жадно принялась глотать холодную воду. Это помогло. Понемногу выровнялось дыхание, унялась дрожь, и Эва, обхватив Эшу за шею, со страшным изумлением заглянула ему в глаза. «Ты побил Шангу?» «Ну, типа того». «Но, Эшу, с ума сойти! У вас же совсем разные...» Эти, боже мой, весовые категории, вот. Детка, это же Капаэра! ухмыльнулся он. Какие категории? Кто быстрее, тот и король. Но Шанго же вчера вырубил Ашосси, а Шосси, а почти мастранду. Мэстранду, кандидат в мастера в капоэре. А хотел, чтобы его побили, а я нет! отрезал Эшу. Осторожно, спустил Эву на пол поднялся сам, огляделся. «Да, всей бабкиной посуде конец. Оба просто с ума сойдет, когда узнает. Ты почему не выскочила из дома, дура? Он бы за тобой не погнался, а если бы на тебя холодильник упал?» И испугалась. Эшу только что-то прорычал в ответ. Оглядевшись в поисках веника, обнаружил его застрявшим в разбитом окне. Вытащив его и обрушив тем самым на пол остатки стекла, Эшу протянул веник Эве, но та, помедлив, осторожно положила его на пол. Потом. «Слушай, оставь его лучше в покое», — нервно предупредил Эшу, глядя на то, как Эва спускается по крыльцу в сад с бутылкой воды в руках. «Это тебе не ошосье. Шанго же псих, особенно сейчас, когда ашун. Эвине, стой, тебе говорят, я с тобой пойду». «Останься дома», — не оглядываясь, приказала она. «Где сигареты?» Эшо вздохнул, протянул Эви свою пачку, сел на крыльце, смахнув со ступени к осколке и крикнул. «Я буду здесь! Зови, если что!» Но белое платье уже скрылось в питангеерах. Шанго не ушёл далеко. Он сидел на земле рядом с заросшей грядкой табака, обхватив руками колени и уронив на них голову. До Эва доносилось его тяжелое прерывистое дыхание. Подойдя, она села рядом. Шангон не пошевелился, но когда Эва поставила на землю между ними бутылку с водой, огромная черная рука неуверенно потянулась за ней. Вскоре пустая бутылка отлетела в траву. Эва подала сигареты. Довольно долго брат и сестра сидели молча. Шанго курил. Эва смотрела, как на пересохшей глинистой куче греются в солнечных лучах две зеленые игуаны. В ветвях посвистывали птицы. Из дома доносился чуть слышный звон и руганешу. Потом его низкий мягкий голос запел ладоинью. «Я уже совсем болен, мама, от жизни на этой земле. Мне все надоело, и я хочу на Луну. Моя женщина согласна, она говорит». С тобой бесполезно спорить. Ладоинье сольное пение, которым обычно начинается рода в Капаэре. От земли поднимался порог. Солнце вставало над садом, крапя тёмно-зелёную листву петангиир сыпучим золотом. Один луч пробился сквозь переплетение ветвей, упал на кудряшки эвы, и они вдруг заискрились. Пригоршня солнечных зайчиков метнулась по скуле Шанго. Он моргнул, повернул голову, хрипло выговорил. «У тебя стекляшки в волосах. Не шевелись. Закрой глаза». Эва послушалась. Зажав сигарету в углу губ, Шанго принялся осторожно выбирать из крутых черных спиралей стеклянную крошку. Осколков было много, больших и маленьких, вспыхивающих синими гранями в лучах солнца. Один за другим Шанго складывал их на траву. Наконец, выплюнув окурок и слегка взъерошив огромной ладонью кудри сестры, сообщил: Вроде все. А если нет? Эва неуверенно потрогала волосы. Что же мне теперь? Бриться наголо? Буду как огун. вот кошмар. Шанго, ты. Ты в своем уме? Тебе не стыдно? Они уставились друг на друга. Шанго пожал плечами опустил голову. Эва, тяжело вздохнув, обняла его, и брат уткнулся ей в плечо. «Ладно, малышка, я придурок. Не ругай меня!» «Не ругать?» Эва растерянно потрепала его за ухо, погладила по курчавому затылку. «А что же прикажешь с тобой делать? Кинг-конг без тормозов! Чуть не завалил дом!» «Хорошо, что Ишу...» Она тут же умолкла, испугавшись, но Шанго лишь хмуро буркнул. Он бы меня ни за что не сделал. Мелочь пузатая, если бы я не... «Если бы ты этого не хотел», — закончила Эва. Снова наступила тишина, прерываемая только жизнерадостным щебетом птиц. Игуаны изваяниями замерли на глиняном бугре. Мимо с важностью протопал маленький броненосец Татубола, живший за помойной кучей. «Эвини, что случилось?» — спросил вдруг Шанго, — слегка отстраняя сестру и заглядывая ей в лицо. «Вы с моей потаскухой вроде дружили. Она сказала тебе, почему ушла, и почему кошоси. Чем я оказался хуже? Что я такого сделал? Я всегда ее любил». Эва чуть не рассмеялась. Но грубая, словно наспех выбитая из куска антрацита физиономия Шанго, выглядела абсолютно искренней. Он был похож сейчас на несправедливо наказанного мальчишку, и смотрел на сестру черными как Агат, обиженными глазами, ожидая ответа. «Но, Шанго, дорогой мой, ведь тебя не было дома два месяца, ты болтался пош... неизвестно где, не отвечал даже на звонки шум «Ну и что? У меня были дела». «У тебя были другие женщины». «Ну, были. Но это же ничего не значит». На лице Шанго было написано «глубочайшее изумление». «Что за фигня, Ивинья? Я всегда любила шун. А шлюхи — это шлюхи, да, черт возьми. И что? Кроме моего брата, ей переспать оказалось не с кем? Во всей бои? Другого я бы просто застрелил. А теперь вот что мне делать?» Эва озадаченно пожала плечами. «И весь город уже знает?» — почти жалобно спросил Шанго. «Никто», — поспешно заверила Эва. «Никто, никто, только семья» тоскуха, чертова, взорвался он. Она приходила сегодня утром. Ко мне даже не поднялась. Забрала Ашоси и ушла. Куда их понесло вдвоем? У них что, все по-настоящему, что ли? Всерьез? Этот сукин сын не понимает, что обижает мою Янса. Да я ему яйца оторву. Зачем нужен мужчина, если в серьезный момент его нет под рукой? Эва с вызовом уткнула кулаки в бока. Неделю назад Ашон нужна была твоя помощь, Она пыталась тебя найти, не нашла. И решила, наверное, что все сделает сама, но... — Во что это она вляпалась? — нахмурился Шанго. — Вся бои, я знаю, чья женщина Ашу. Кто так не хочет жить, что... — Кто рассказал тебе про Ашу на Ашоссе? — спросила Эва. И ничуть не удивилась, услышав мрачное... — Это сволочь твоя, Нана Буруко. — Но зачем? — Затем, что она... Шанго выругался так, что Эва поморщилась, негромко возразила: Моя мать никогда ничего не делает просто так. Она хотела, чтобы ты остановил их. Она была уверена, что ты найдешь ашун и убьешь ее. А Шосе в тюрьму отправила тоже мама. Думаю, ей в голову не пришло, что ты первым делом вытащишь его оттуда. Шанго молчал, не сводя с сестры напряженного взгляда. Но у нее ничего не получилось. «Ашоси на свободе, Ашун жива, и сейчас они вдвоем пытаются кого-то спасти. И на... моя мать может причинить ему серьезный вред. Я не знаю, что ей за выгода в этой истории, но...» «Но ни черта у нее не выйдет», — решительно объявил Шанго, поднимаясь во весь свой гигантский рост и не замечая, что полотенца давным-давно нет на его бедрах. Эва поспешно отвернулась, задев ствол молодой Питангеры. Дерево обрушило на них с братом водопад капель и перезрелых плодов, но Шанго даже не заметил этого. Своих братьев я убиваю сам, а своих женщин тем более. Эшу, пошел вон из кустов паршивец, я все вижу! Какое-то время было тихо, затем из кустарников в двух шагах выбрался Эшу с питангой во рту. Проживав ее и выплюнув кусок шкурки, он твердо сказал: Я знать ничего не знаю! Тебе известны все пути, ты и шу. Шанго подошел к нему вплотную, и тени братьев скрестились на пересохшей глинистой куче, спугнув игуан. Найди мне мою Ашун. и если есть настроение, идем со мной. Я тоже пойду, тихо сказала Эва. Братья дружно обернулись к ней, и прежде чем оба успели открыть рот, Эва напомнила: "Но она все-таки моя мать, я могу быть полезна и..." Шанго, да поди на день наконец штаны, я же твоя сестра бессовестный.